Позвал его Евгений Николаевич просто так, прощупать. Разговор же получился интереснейший. Оказывается, на дармовых немецких хлебах стал писатель исследовать проблему еврейского имущества, прихваченного фашистами. Заодно всплывали всякие интересные истории, и не фашистские, а советские. И на десятой минуте разговора Догадался Евгений Николаевич, что этот самый брат имеет к нему интерес возвышенный. Хотел про Нюрнбергский процесс поразпросить. Евгений Николаевич рукой махнул. Да какое там моё участие? Мальчишкой на побегушках. Вышинскому стакан чаю подносил. А разбежался. нашёл информатора и сам грамотный захочу сам такое напишу чтобы все закачаетесь столько не буду этого делать а тебе брат симён григоич фотографию дарю узнаёшь точно гейринг на первом плане а позади него кто не узнаёшь я сам у собой правильно так приятно Еврейские проблемы его волнуют, а наследства нет. Бывают же такие идейные евреи. Эммочка попрактичнее была, а вот Люська многого не получила, не заслужила. Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил, она сразу и прикатила, хотя, между прочим, с днём рождения не поздравила. Ну ладно. Приехала с дочкой. Оказалось, процветают. У дочки муж, коммерсант, торгует компьютерами. Там, на Украине, у них своя проблема. Русских не любят. Но дочка с захохлом поставляет он компьютеры по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево, то в Англию, то ещё куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке всё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 У Женечки были куда как позатейливы. Словом, на другой день разговор уже пошёл другой. Бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласил его на лето приехать к ним на дачу. Взять 2 года тому назад купил дом в Ялте, вилла настоящая. Живи там хоть всё лето. Море рядом, прислуга круглый год, пара семейная, потомки петербургских аристократов. В революции застряли в Ялте. Третье поколение уже. Забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка её научила. Словом, Женя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 Мебель ей, видите ли, понравилась, похвалила. Дольше всех не шёл Саша Козлик, три раза откладывал. Звонил, извинялся, наконец пришёл. Лет ему около 40, тощий, курносый, жидкие волосёньки, под глазами круги, в глазах страсть. Страсть редкая, собачья.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 19 лет со мной прожила. Умнейшее существо, благороднейшее, от диабета умерла. Мутная собачья морда с острыми ушами улыбалась с пятой фотографии. Хватит, пожалуй, решил Евгений Николаевич и закончил визит элегантнейшим способом. Саша. Там Екатерина Алексеевна.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 Помирать он и не собирался. Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней было приятно поболтать о том и о сём, иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить, но обыкновенный Евгений Николаевич её не загружал, предпочитал наёмный труд. Была Екатерина Алексеевна, вполне ещё крепкая старуха,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 И Машура рассказывала обо всём деду, а он слушал её с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчёмной профессии. А он, Евгений Николаевич, был не прав, заявляя, что глупый занятие не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошее. Очень хорошее, девчонка. Сильно не нравилось ему в Машке только одно. Муж ее Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению Николаевичу картина ясна была с первой минуты его жениховства. Бачком, бачком и прям к кормушке. Сиротка провинциальная все из Машки тянет, а она, дурочка, не понимает.